Глава девятая Туман, опустившийся вечером на город, сгустился. Автомобильные фары, казалось, прокладывали в нем туннель до самого склада, расположенного на узкой улочке неподалеку от набережной. Синтия затормозила, останавливая машину, и открыла дверцу. Не дожидаясь Клейна, она помчалась к двери склада. Клейн легко догнал ее. Сунув правую руку в карман пальто, он нащупал револьвер. Левая рука тоже машинально скользнула в карман, и, к своему удивлению, Клейн обнаружил в нем маленький электрический фонарик. Яд Той предусмотрел решительно все. Осветив дверь склада, Клейн обнаружил, что она слегка приоткрыта. Справа от двери стояла автомашина, припаркованная прямо на тротуаре. По-видимому, ее владелец чувствовал себя здесь хозяином. «Хеллоу!» — крикнул Клейн. «Здесь есть кто-нибудь?» «Это я, Терри Клейн! Вы здесь, Глостер? Ответа не последовало. Синтия толкнула дверь рукой, нащупала на стене выключатель. Раздался щелчок, и помещение осветилось. Они оказались в комнате, служившей кабинетом, а, собственно, склад находился позади нее. Кабинет был заставлен коробками с трафаретом «Компания по импорту предметов искусства. США». К характерному запаху складских помещений примешивался восточный аромат. Синтия исчезла в глубине склада, а Терри направился к висящему на стене телефону. У южной стены стоял стол. Посередине кабинета находились заваленный бумагами журнальный столик и несколько беспорядочно расставленных стульев. Напротив двери в склад была другая дверь, ведущая в ванную комнату и туалет. Возле нее стояла раскладушка, на которой лежал спальный мешок Другой мешок был скатан в рулон в виде подушки У стены, рядом с изголовьем кровати, стояли консервные банки с разными этикетками Овощи, фруктовые соки, тушеное мясо, молоко и растворимый кофе На столе электроплитка, небольшая сковородка, вилки и ножи, в том числе консервный Клейн сделал шаг к столу и застыл на месте На полу возле стола лежал человек. Его ноги были вытянуты в направлении к двери, ведущей на склад. Голова повернута к телефону. Он лежал вниз лицом в луже крови. «Синтия!» – позвал Клейн через плечо. «Подойди сюда, быстро! Только ни к чему не прикасайся!» В ожидании Синтии Клейн продолжал осмотр комнаты. Высокие окна были до такой степени покрыты пылью и паутиной, что разглядеть сквозь них что-нибудь было практически невозможно. Они были заперты, за исключением одного окна с западной стороны, которое было настежь открытой, через которое густой и влажный туман проникал в комнату. «Терри, что это?» «О, боже!» «Пропусти меня! Терри! Если это Эдвард, я...» «Стой здесь!» сказал Клейн, перегораживая ей дорогу. «И ничего не трогай! Главное, не оставить отпечатков пальцев!» «О, Терри, он мертв! Это Эдвард!» «Сейчас посмотрю». «Стой здесь и ни до чего не дотрагивайся!» Сам Клейн не заботился о своих отпечатках. Он положил руку на спинку одного из стульев и подошел поближе к трупу, чтобы лучше разглядеть его. «Это Джордж Глостер» сообщил он. «Ох!» – простонала Синтия. Возле плитки стояли чистые тарелки, но на краю стола Клейн заметил пепельницу, наполненную окурками. Рядом с пепельницей лежал открытый журнал. Он был перевернут, словно человек, читающий его, хотел заметить страницу. Одна сигарета истлела прямо на столе, оставив на дереве темную борозду. На журнальном столике лежал бювар, на котором отчетливо различались четыре жирные отпечатка пальцев, оставленных на пыльной поверхности. Отпечаток указательного пальца был длиннее других, а отпечаток мизинца был едва заметен. «Синтия», — сказал Клейн, повернувшись к девушке, — «немедленно отсюда уходи». «А ты? Что ты собираешься делать?» «Звонить в полицию». «Нет, Терри». «Лучше уйдем отсюда!» Мой телефон, вероятно, прослушивается полицией. Так что им известно, что Глостер звонил мне и назначил встречу. Но ты другое дело. Если полицейские застанут тебя здесь, они решат, что ты спрятала здесь Гаральда. А когда Глостер обнаружил его, вы убили свидетеля, угрожающего донести на вас. «О, Терри, я живу в каком-то кошмаре!» Тем более, не стоит усложнять жизнь. Не стоило вообще устраивать этот побег. «Я хочу объяснить, как...» «Не сейчас», — сухо прервал ее Клейн. «Даю тебе десять секунд, после чего звоню в полицию. Когда ты вошла, ничего не трогала?» «Не думаю». «Ах да, выключатель». Клейн вынул носовой платок и тщательно протер кнопку выключателя. Затем проводил девушку до машины. Когда машина Синтии скрылась в тумане, Клейн подошел к автомобилю, стоящему на тротуаре, и внимательно осмотрел его снаружи, не решаясь открыть дверцу. Туман образовал сгустки капель на ветровом стекле, по которому два тоненьких ручейка стекали на капот, а с него на землю. Клейн запомнил номер машины. Терри вернулся на склад, зажег свет и подошел к телефону, осторожно обойдя кровавую лужу. Он уже протянул руку к трубке, когда его взгляд упал на деревянную перегородку, в которой он заметил свежую зарубку. Клейн наклонился, чтобы лучше разглядеть ее, и обнаружил засевшую в дереве пулю. Он почти не сомневался, что это был 38-й калибр. По форме и размеру отверстия Клейн определил, что пуля была уже несколько деформирована, когда попала в перегородку. После этого он, наконец, набрал номер телефона полиции.